Часть 3. Обратный курс. Лата Джутхани встречает демона. 13 июня, 20 часов 57 минут. Остров Курумгет, Индия. Хрупкая девочка, пыхтя и отдыхаясь, тащила по песчаной отмели к громадное морскому чудовищу. Жуткая тварь сопротивлялась, чёрные щупальца дёргались в конвульсиях, острые клыки тянулись к босым пяткам, а огромный витой рог нацелился прямо в сердце ребёнка. Хотя, стоп. Какое чудовище? Протрите глаза. Это куча водорослей, выброшенных на берег. В вовсе они не чёрные, скорее тёмно-зелёные или бурые. Просто свет на закате так падает. Вот и мерещится всякое. Нет никаких клыков, и рога нет. Обычные деревянные грабли с длинными зубьями и резной ручкой. Островитяне с малых лет знают, что не стоит трогать голыми руками дары океана. Половина этой растительности обжигает кожу, а остальные могут вызвать паралич или остановку сердца. "Лата, дочка", раздался зычный голос. "Ещё на той стороне, видишь?" "Вижу, отец", откликнулась девочка. "Поторопись, надо успеть до темноты, помнишь?" Она кивнула. Как такое забудешь? И если клочья гривы подводных львов останутся на пляже, то ночью они выйдут из глубин в поисках пропажи. За одной кого-то из людей в подводный мир заберут, а кому охота стать вечным прислужником зловердных монстров? Нет, ни за какие сокровища двенадцати раджей зелёного моря. Лата сбросила связку водорослей в набежавшую волну и поплыла за следующей. Старший брат смеялся над ней, убеждал: "Отец придумал сказку, которая заставляет детей каждый день чистить пляж, чтобы привлекать богатых туристов". Грабли ввязли в очередное переплетение водорослей. С тяжёлым вздохом девочка повернулась к морю. "Нет, она не верила брату. Медхун обманщик каких поискать. Разве этот глупец не видит, что жрецы в храме каждый вечер выставляют за ворота еду?" Не для бедняков и бродяг, ни один из них не посмеет притронуться к угощению, ведь это дары демонам, обитающим в море. Сегодня наверняка добавят чашку фени, спиртного напитка, который не Латине и её брату отведать пока не доводилось, но отец и дяди пьют его часто и с удовольствием. Значит и демонам феня понравится. Глядишь, успокоятся и перестанут вредить людям хотя бы до следующего полнолуния. Надо задобрить подводную нечисть, чтобы больше не посылали к Хатек Лахар, волну смерти. Стихия разбушевалась после обеда, и женская половина семьи спряталась в погребе. Мама и бабушка успокаивали девочку, вплетали ей в волосы пёрышки и разноцветные бусинки, но Лата чувствовала, как дрожат их пальцы. Женщины прислушивались к нарастающему гулу и рокоту. На мгновение наступила тишина, настолько пугающее, что все замерли в ожидании неотвратимой гибели. Стихия обрушила на остров сотни тысяч тропических ливней, из-за всех щелей начала сочиться вода, она быстро заполнила погреб до половины. Лата бросилась к лестнице, но мать успела схватить её за подол на сквозь промокшего сари. "Нельзя, мило, снаружи верная смерть объняла ледяными руками, прижала к себе и осыпала нервными поцелуями". Лата вырывалась, сходя с ума от ужаса, но потом девочку истошнило от горечи морской соли на губах, и как ни странно, она сразу успокоилась. Отвращение вытеснило страх, а холодная вода окончательно выморозила все чувства. Мужчины в это время молились в храме на Расимхе, единственном каменном здании на острове. Львиноголовый услышал их голоса и защитил деревню от полного разрушения. Хижина из тростника разметала в хлам, но дома из крепких бревен устояли. Отец вынес окоченевшую лату из погреба, уложил на песок и укрыл своим шервани, единственной сухой одеждой на сто миль в округе. Этот длинный, расшитый узорами пиджак он всегда надевал в праздничные дни, и сегодня, отправляясь в храм, выбрал именно его, чтобы умереть во всей красе. Но стихия пощадила отца, брата и всех остальных островитян. Нам повезло, что стихия прокатилась по острову как бы мимоходом, объяснил отец, прижимая дрожащую девочку к груди. Вся сила кхаттеклахар на гребне волны. Если бы она обрушилась здесь и прихлопнула наш остров своей мокрой ладонью, никто бы не уцелел. Спасибо богам, что не допустили большой беды. Все живы, хвала на расимхе. Он погладил чёрную как смоль бороду и легонько стукнул дочь по затылку. Хватит разлёживаться. Пора наводить порядок. Будешь двигаться быстрее согреешься. Лата помогала родным по мере сил, чистила пляж от водорослей. В дом её не пустили, там хозяйничали мама и бабушка, охая и рыдая о загубленном имуществе. Отец поправлял покосившуюся калитку, а брату доверили собирать рыб выброшенных на берег, но только тех, что годятся в пищу, и носить их в полузатопленный погреб. Завтра добычу заберут джерцы храма, там и в благополучные дни хватает голодных, а после стихийного бедствия их прибавится. Но это завтра. А сегодня вечером у их семьи будет роскошный ужин. Океанс глотнул последние комки лохматой жути. Лата добрела до ступенек, ведущих на веранду, и села, потягиваясь и выгибая затекшую спину, как кошка. Девочка так устала, что могла уснуть прямо тут. Тем более, что уже стемнело, и на небе появились первые звёзды. Она бы и задремала, но в последний момент сквозь почти сомкнувшиеся ресницы разглядела нечто такое, что моментально прогнало сон. Из моря выползло чудище. Оно напоминало черепаху, только панцирь торчал не на спине, а спереди. Монстр поднялся на задние лапы, отдалённо напоминая человека, но нет, У человека не может быть такой огромной головы, а у этого ещё и лица не было, только блестящая как рыбья чешуя пластина, диман, не иначе. Ворча и стеная, он двинулся по песку к их дому. Лата хотела крикнуть, предупредить родных об опасности, но онемела от ужаса. Неужели она пропустила связку водорослей и обрекла тем самым всю семью, всю деревню или даже весь остров на страшную смерть? Демон приблизился к сорванной с петель калитки, которую отец так и не успел до конца починить, рухнул на колени и с урчанием набросился на еду, оставленную бабушкой. Он мигом проглотил весь рис, практически не разжёвывая, выпил рюмку отцовского самогона, вся от него начинают кашлять и хрипеть, а монстр даже не вздрогнул. Хмыкнул, вроде как с удовольствием, и огляделся по сторонам. Мало ему, еду ищет. Подумала Лата и вжалась в тёмный угол веранды. Заметив движение, чудовище зашагало в её сторону нетвёрдой походкой, широко раскинув руки. Девочка зажмурилась, готовясь к гибели или ещё чему похуже. Кто поймёт, что на уме у чёрного страшилища? Пришельлец из глубины остановился в двух шагах и молча её разглядывал. Девочка приоткрыла один глаз. Привет, сказал демон по-английски. Меня зовут Лев. Можешь принести ещё жратвы? А то я за двое суток проголодался до смерти. Лев Мартынов поёт и пляшет. 14 июня, 6 часов 12 минут. Храм на Расимхи, остров Корумгет, Индия. Накормили, обогрели, дали выспаться прекрасные люди. На рассвете повели в храм, причём отец семейства одолжил гостю своё узорчатое пальто или халат, длинноватый до самых пяток. Такие носили бояре времён Ивана Грозного, но никто из прохожих не смеялся, не показывал пальцем, наоборот, кланялись вежливо. Прекрасные люди, однозначно. Лев шёл по сырому песку к большому каменному дому на пригорке, всерьёз намереваясь помолиться, сказать искреннее спасибо тем, кто там наверху. Надо признать, выжил он чудом. Когда волна расколошматила тритошу, его выбросило в воду. Спокойную и неспешную, как и предупреждал изобретатель. Пробковый рюкзак надёжно удерживал на поверхности воды, а уцепившись за всплывшую спинку кресла, лев мог сносно плыть в сторону берега. Он долго кричал, призывая Олега, небесных ангелов и чью-то мать, но никто не отзывался. Даже акулы не заинтересовались, кто это там орёт. Хищницы отсиживались на глубине, напуганные цунами, и никто не покушался на неудачника. Хотя язык не поворачивается называть Иван неудачником. Гидрокостюм худо-бедно, но спасал от холода, а берег оказался гораздо ближе, чем это представлялось из кабины самолёта. Он опять не утонул, в который уж раз. Река в Сербии, водопад в Швейцарии, снег и лёд в Гренландии это ведь тоже вода, только замёрша. Потом ещё океан в Калифорнии, быстротечная Амазонка, теперь вот другой океан. Вода явно подаёт ему какой-то знак. Понять бы ещё какой. В лев уже много лет плыл по течению во всех смыслах, но сейчас вода как будто нарочно заставляет его бороться, показывает, что надо сопротивляться, иначе утонешь. Надо выплывать из этого коррупционного омута, полного чертей, демонов-искусителей и прочих злыдней. На пороге храма он споткнулся. Да, вам легко говорить: выплывай, Борис. Вы сидите у экрана в своих компьютерах или в телефоны уставились, в мягком кресле сидите или вообще в пенной ванне голышом, моралисты диванные. Попадёте в коридоры власти, оплетённые паутиной коррупции, начнут вам в руки пачки денег совать. Откажетесь с негодованием? Ага, конечно. Все всё понимают. Он тоже всё понимает. Но делать-то что? Лев поднял голову и увидел потрескавшуюся каменную статую. Человек с львиной головой, сидящий в позе сапожника. Глаза на выкоте, пасть растянута вроде как в улыбке, но клыки торчат устрашающие. Это и есть Нарасимха, одно из воплощений Вишну. Девочка Лата и её отец на перебой рассказывали древнее предание о том, как мудрец с непроизносимым именем притворялся образцом добра и справедливости, за что и получил в награду от богов бессмертие. Причём с чётко оговоренными условиями, никто не сможет убить его. Ни бог, ни демон, ни человек, ни животное, ни рукой, ни оружием, ни водой, ни ветром, ни пламенем, ни днём, ни ночью, ни в доме, ни на улице, ни на земле, ни в воздухе. Короче, все возможные варианты мудрец учёл, на то он и мудрец. А когда боги контракт подписали и даровали ему бессмертие, стал беспредельщиком. Оборотил в рабство всё тогдашнее население земли и стал править как жестокий тиран. Прошло 100 лет, а может и 1000. Боги думали, что мудрец устанет людей истреблять и успокоится куда-то там. Он только во вкус вошёл, уже и на небеса стал поглядывать, желая бросить вызов высшим силам. Думали боги, как его одолеть, не нарушая контракта? Вишню предложил оригинальный вариант и примерил на себя образ львиноголового. А что? Ни человек, ни зверь, ничто странное. Контрактом не учтённо. Подстёрёг мудреца в сумерках, когда уже ни день, ни ночь, ни в доме и ни на улице, а на лестнице с колоннами. Схватил, положил себе на колено, чтобы злодей оказался ни на земле, и ни в воздухе, и разодрал его брюхо острыми когтями. Хороший адвокат оспорил бы некоторые нюансы, но, по счастью, в то время адвокаты еще не появились. Народ же счел идею Вишну вполне законной и стал молиться новому божеству, Нарасимхе, защитнику от хитромудрых тиранов и прочих бед. Веками к клыкасто-улыбчивому лику приносили цветы и фрукты, танцевали в его честь, распевали мантры. Вот и сейчас тоненький голосок во дворе храма затянул по-английски. Порой этот мир бывает жесток, но знаешь, это важный урок. Спроси себя, какие беды нас ждут? Потери ужасны, а люди несчастны. Терпи свою боль, как и многие тут. Маленькая лата пела чисто, проговаривая каждое слово, и вскоре песню подхватил отец девочки. Его глубокий и низкий голос напоминал рык львина голового. Так трудно идти, тернисты пути. Но я скажу, что уменьшит боль: отдай миру свою любовь. Со всех сторон к ним подходили люди, зазвенели бубенцы на браслетах, застучали пальцы по бубнам, загудели изогнутые рожки, голоса отца и дочери на микс соединились, чтобы повторить золотые слова: отдай миру свою любовь. Хриплые, сиплые, дрожащие и раскатистые, ликующие и радостные голоса вплетались в общий хор. Любви хочет каждый, она сильнее, чем жажда. Тебе решать, но поверь, ты получишь больше, чем сможешь отдать, от чистого сердца дари. Миру нужно больше любви. Лев будто попал в индийское кино, где все танцуют и поют по любому поводу. Потихоньку и он стал притоптывать в такт хлопать в ладоши и подтягивать с завываниями миру нужно больше любви о да миру нужно больше любви слышишь детка миру нужно больше любви Когда всеобщее ликование улеглось лев пробился через толпу к седобородому старцу в белых одеждах который сидел у ног каменного наросимхи и хлопал в ладоши Вы тут главный спросил он Нет улыбнулся старец и кивнул на статую Он тут главный «Но вы ведь верховный жрец?» — настаивал лев. «Нет!» — еще шире улыбнулся старик и снова кивнул на каменное изваяние. «Я просто подметаю пыль у ног львиноголового!» «Ух уж эти восточные выкрутасы!» — прошипел лев по-русски и тут же снова перешел на неуклюжий английский. «Я имею в виду, вы же тут всеми командуете!» Заметив, что голова старца дернулась в сторону Наросимхи, поспешно сменил тему «какл». А разве это была не песня Джона Леннона? Точно, я помню Джона. Жрец развёл руки в стороны, словно желая обнять старого друга. Он написал эту песню в нашем храме. Он был здесь? Был как не быть. Приезжал лет так Старец поскрёб бороду, пытаясь вспомнить какой сейчас год, но сдался. Давненько. С тех пор мы эту песню поём. Серьёзно? Молитесь тут песнями Битлов? Эти ребята много любви внесли миру, да? Но ведь они же не имеют никакого отношения к вашим священным книгам, написанным тысячу лет назад. Старец повернул голову, словно прислушиваясь к словам каменного наросимхи, и на секунду замер. Важно ли то, что написано в книгах? спросил жрец, всё так же лучезарно улыбаясь. Важно то, что говорит твое сердце. И тысячу лет назад, и сейчас оно говорит о любви. И люди, которые слышат своё сердце, говорят о любви остальным, и их слова подобны жемчужинам. Услышав эти слова, каждый получает бесценный дар. Но как им распорядиться? Один собирает их в горсть, зажимает в кулаке, хранит в закрытых сундуках разума моё богатство, моя прелесть. Старец подмигнул изумлённому льву, не оставляя сомнений в том, что смотрит не только индийское кино. Другой нанизывает на нитку, чтобы получилось жерелье, похвастаться перед окружающими. Вот я каков. Понимаю, как устроен этот мир, но хвастают они чужой мудростью. А мы выкладываем жемчужинами путь, пройдя по которому каждый человек станет духовно богаче. А что в конце пути? спросил Лев затаив дыхание. Счастье? Казалось, что улыбнуться ещё шире невозможно, но белобородый сумел это сделать. Если в конце пути ты не нашёл своё счастье, то это был неправильный путь. Иди с миром, и да хранит тебя львиная голова. Плев Мартынов включает свет. 14 июня, 18 часов 44 минуты. Остров Корумбет, Индия. Лев не стал дожидаться окончания массовых песнопений, отозвал лату в сторонку и спросил шёпотом: "У тебя есть компьютер или смартфон? Мне срочно нужно в интернет". "Ты что? У нас приличная деревня", возмутилась девочка. "Я же не борделеще, а". Он осёкся из пепелённых жгучими угольками праведного гнева, разгоревшегося в её глазах. "Что? Целый остров сидит без интернета?" Представь себе, нам обо без него хорошо. Интернет это наигрязнейшая грязь, и пользоваться им будет только последний долит. Теперь она прикусила язык на полуслове, понимая, что сболтнула лишнее. Долит? Это кто такой? заозирался лев. Здесь сейчас вся деревня, покажи мне его. Ты что? пискнула девочка. Чирагу запрещено входить в храм. Так он чирак или долит? Чирак это имя, а долит Я не должна говорить это слово, оно плохое, лата воровато оглянулась и прошептала. Так называют неприкасаемых. А я думал, вы избавились от кастовых предрассудков ещё во времена Ганди, усмехнулся лев. Отведи меня к черагу. Я не могу, отшатнулась лата. Одно его прикосновение оставит клеймо навсегда. Меня замуж никто не возьмёт. Я прослежу, чтобы он тебя не трогал. Даже его тень способна осквернить, если упадёт к моим ногам. Она сжала кулачки и замотала головой, крича в голос: "Нет, нет!" К ним бросился отец девочки. За ним подтянулись их родственники и соседи, жрицы храма. Все они подходили с дружелюбным интересом, но потом их лица каменели и вытягивались, как в кривом зеркале. Даже седобородый перестал улыбаться. Тебе никто не покажет дорогу к берлоге чирага. Приятные люди, да. Логика подскажет. Плев сбросил расписной халат и подмигнув старцу, вышел за каменную ограду. Логика не подвела. Дом человека, с которым никто на острове не общается, должен стоять на отшибе и как можно дальше от храма, раз вход туда запрещён. Через 2 часа такой дом нашёлся. Железный маяк на скале, наполовину уходящий в море, с двумя ветрогенераторами, которым даже разгулявшаяся стихия не причинила никакого вреда. Дверь не заперта. Местные жители никогда не зайдут сюда по доброй воле, а туристы на остров приплывают редко, и то под контролем экскурсовода. Лев поднялся по винтовой лестнице к открытой площадке с гигантским фонарём и сложным механизмом из шкивов и шестерён посередине. Никакого балкончика или ограждения, сорвёшься за край костей уже не соберут. Жестяной колпак с красными и белыми полосами, изъеден ржавчиной, Потому и от дождя не защищает. Вон, доски пола с той стороны от фонаря совсем прогнили. Вряд ли они выдержат вес его тела, пусть и похудевшего, но всё же не до нуля сдувшегося. Да и какой смысл подниматься наверх, если там никого нет? Лев спустился по лестнице до половины и встретил смуглого юношу в джинсах и белоснежной футболке. Тот удивлённо посмотрел на незнакомца, видимо, редко к нему гости заходят. Достала из кармана телефон Хью Сивидеус с фоткой на экране удивился ещё больше и произнёс по-русски: "Привет, дружище!" "Привет", пробормотал ошеломлённый лев. "Я так рад, что сам перелётный жених посетил мой дом!" Это уже по-английски, бегло и радостно. "Большая честь для меня!" Он трижды поклонился и открыл серую дверь. Лев не заметил её, когда бежал наверх, но теперь, подбадриваемый очагом, протиснулся в каморку смотрителя маяка. Слева от входа узкая кровать, справа шкаф с сыновкой вместо дверцы. Между ними втиснут столик, захламлённый как прилавок старьёвщика на барахолке. Книги, исписанные тетради, коробки, шкатулки, трепичные свёртки с пряностями. Дурманящий аромат перебивал запах нагретого на солнце железа. Глиняный кувшин, пиалы с крупной розовой солью и мельчайшим ванильным сахаром. Стаканы перевёрнутые дोंцами вверх. Засохший цветок в горшке и наконец-то открытый ноутбук. Но сразу бросаться в интернет невежливо, надо посидеть, поболтать. Опять же, хозяин чай обещал. "Спасибо", сказал Лев, принимая протянутую чашку. "Откуда ты знаешь меня? Понятно, интернет тесен, но откуда ты знаешь русский?" Чуть-почуть чуть, смутился Чырак и снова перешёл на английский. "Работа обязывает". "Да и угадаю". Здесь полно иностранных кораблей, приходится говорить по рации с капитанами, поэтому смотритель маяка должен быть полиглотом. Не угадал. Маяк на автоматике. Моя задача вечером включить свет, а утром выключить. Но я модерирую социальные сети, удаляю оскорбительные комментарии, в том числе и на русском языке. Лев поперхнулся горячим чаем. 100 лет назад касты неприкасаемых в Индии дозволялось лишь одно честить выгребные ямы. Да ли ты боролись, долго боролись, изо всех сил боролись за равноправие, формально даже получили его, и вот снова вынуждены чистить дерьмо, но уже в интернете. Что не так? встревожился чирак. Всё нормально. Просто Лемфа вытер бороду рукавом рубахи и подвинул к себе стакан с сахаром, отчитал три ложки, сосредоточенно размешал, избегая встречаться взглядом со смотрителем Майка. Он лихорадочно соображал, как лучше выкрутиться, чтобы не обидеть юношу. Я понимаю, почему корпорациям Запада выгодно нанимать фрилансеров на востоке. Вы тут все сплошь программисты, а денег больших за работу не требуете. Экономия колоссальная. Но но, кажется, нащупал приемлемое объяснение. Но как можно удалять комментарии, не владея языком, на котором тот написан? Вчера я благодарно засмеялся. Это как раз не проблема. Я написал специальную программу, которая подсвечивает ругательства в текстах на разных языках. Очень легко блокировать английские, немецкие и французские комментарии. Там оскорбления однотипные и всё время повторяются. Сложнее с итальянцами, испанцами и португальцами. У этих выдумки побольше. Там я угадываю в 95 случаях из 100. Кое-что проскакивает, хотя это не критично. Но русские, блин, горелые, вы способны превратить выругательство в вообще любое слово. Когда я вижу буквы кириллицы, меня сразу охватывает дурное предчувствие. Я постоянно пополняю базу своей программы подозрительными словами, но куратор из головного офиса всё равно недоволен. Боюсь, как бы не уволил меня. Поможешь? Мне нужна консультация по сложным случаям. Сраны, Херов и Долбанько это самые распространённые фамилии, да? Да, тейпите похоже затянется. 2 часа спустя матрица в ноутбуке Чырага пестрела от разноцветных заплаток пометок и уточнений. Напоследок остался самый сложный случай. Растолкой то, чего я вообще не понимаю, попросил юноша. Голубые обидное слово. В определённом контексте, пожал плечами Лев. Голубые шторы это просто цвет. Э, голубые люди? Да, они могут на это слово обидеться. А голубцы? Голубцы это еда, вкусная. Мясо в капустном листе. Не пробовал? Не доводилось, вздохнул Черак. А голубчик? Пережиток прошлого, отмахнулся Лев. Сейчас редко встречается, но вообще это ласковое обращение. А голубь птица. А голубок это получается маленький голубь, птенец. Нет, это как раз оскорбление. Разве тут есть какая-то разница? замалился модератор. Я не понимаю. Объяснить нереально, хмыкнул лев. Зависит от нюансов, которые мы учимся различать с детства. Ты прав, у нас любое слово может стать ругательством, если все начнут воспринимать его именно так. Бывает, что поколение за поколением наделяют слово особой иронией или двойным смыслом, а те, кто не в курсе, этих оттенков не улавливают. Тут как с религиями. В Египте когда-то кошку обожествляли. А у вас коровы священные животные, а мы их едим. Вы едите кошек? Учераго отвисла челюсть. Лев опешил от такого поворота, но виду не подал. Он как не как консультант по международным отношениям, не желая терять авторитет, величественно кивнул. Иногда чебурек на трассе купишь, и о, чебурек. Модератор пролистал блокнот, сверяясь с записями. Это обидное слово? Только для нерусских. То есть для меня тоже? Нет, ты совсем другой, не русский. Лев почувствовал, как закипает мозг. Короче, добавь это слово в матрицу и не усложняй. О'кей, как скажешь. А голытьба вообще про другое. Хорошо, удаляю из списка. Делит нажал Делит. А вот ещё. Слушай, ещё не пора маяк включать. перебил лев. «Точно! Спасибо, что напомнил!» «А можно мне? Хочешь зажечь?» Чирак с полуслова разгадал невысказанную мечту. «Очень!» — обрадовался лев. «Я столько приключенческих романов прочитал, и везде корабли обязательно шли на свет маяка. Причем неважно, злодей ты, пират или бунтовщик, свет маяка горит для всех, как надежда на спасение». «Ты отправился в кругосветное путешествие, потому что книжек начитался?» А я всё думаю, как современный человек из крупного города и вдруг оказался таким дураком, авантюристом. Ты ведь и рискнул всем, поставил банк на одну карту, причём карта эта не самая сильная. В Индии к созданию семьи относятся серьёзно, а потому любовь далеко не всегда принимается в расчёт. Мало кто отваживается пойти против воли родителей, а уж бросить вызов отцу невесты неслыханая дерзость. Лев удивлённо вскинул брови. Нет никакого отца а невесты, а вся история выдумка, поэтому слова юноши его не задели почти. Просто необычно как-то. За время путешествия стали привычными слёзы умиления и безудержные фонтаны восторга, прославления смелости и находчивости перелётного жениха, оды и гимны во имя любви, а в голосе Чарага звучало неприкрытое осуждение. Допустим, ты выиграешь спор и посорамишь отца невесты. Минута триумфа, а потом долгие годы жизни в ненависти? Он ведь не перестанет быть отцом твоей жены и дедом твоих детей. Зачем же ссориться с ним? А о невесте своей ты подумал? Разве можно ставить ее перед выбором, кто дороже, ты или родной отец? Представь, что она чувствует и как на нее давит твое отсутствие. А най есть тот самый маяк, который указывает путь домой, но лишь до тех пор, пока не сгорит, устав тебя ждать. Винтовая лестница кончилась как нельзя более к счастью. Далит открыл щиток в стене и показал нужный рубильник. Лев вцепился дрожащими пальцами, дёрнул и замер, глядя на гигантский фонарь маяка. Он был вовсе не округло-гладким, как домашние лампочки, Поверхность напоминала бриллиант, созданный талантливым ювелиром для королевы великанов. Внутри драгоценности неторопливо накалялись три спирали. Они уже покраснели, а по краям проступали оранжевые пятна. "Зажмурься, не то ослепнешь", предупредил смотритель. Красные вспышки сменились белой вспышкой, и ей удалось разглядеть даже через закрытые веки. Потом свет рассеялся, стал жёлтым и тёплым. Будто летнее солнышко пригрело. Лев осторожно приоткрыл один глаз и восхищённо ахнул. Луч, преломлённый в сотнях граней, вырвался на свободу, разрезая покрывалос изых туч и зарядно пропитанное сумерками. Густая тьма накапливалась в небе, скоро она хлынет вниз подобно ливню и затопит всё вокруг, но пока её удерживала широкая полоса света. А внизу лениво плескалось море. В прозрачной воде били хвостами рыбы, баламутя розовую дорожку на волнах, последний привет уходящего солнца. Олыбочку вчерак незаметно достал телефон и сфотографировал гостя на фоне идеального заката, несуразного, с зажмуренным глазом и торчащими во все стороны волосами. Надо же поведать миру, что перилётный жених посетил мой скромный маяк и лично дёрнул рубильник. Ты же 5 минут назад брюзжал, что я зря затеял эту кругосветку. Возмутился лев. Осуждал мои поступки и решения, а теперь фотку выставляешь. Ты же знаменитость? пожал плечами смотритель. Если я тебя отмечу в соцсетях, на маяк толпами ринутся туристы. За отдельную плату дам им подержаться за рубльник, я заработаю много денег, уеду в Англию, где всем наплевать на то, что я неприкасаемый. Женюсь там на богатой дурнушке и сразу перестану тебя осуждать. Ладно, выкладывай. но без подписи, затерянный в тропическом раю и тому подобных пошлостей. «И в мыслях не было», — улыбнулся Чирак, незаметно стирая половину набранного описания. «Все, ты в интернете». «Так я ж за этим к тебе и пришел. Мне нужен интернет, чтобы вернуться домой. Ноутбук бери, пароль четыре единицы. Только матрицу с ругательствами не закрывай, а я задержусь ненадолго. Карусельку разгоню». «Какую карусельку?» — переспросил Лев. «Древний механизм». Смотритель постучал по зубчатому колесу. «С опахалами, которые вращаются по кругу. Они закрывают свет на долю секунды, чтобы маяк подмигивал. Иначе не поймешь, что это светится на горизонте. Окно дома на холме, фары машины или уличный фонарь. А у нас тут рифы у берега. Опасно ошибаться». «Получается, все маяки мигают?» «Все без исключения», — подтвердил Чирак. «Причем у каждого свой ритм, вроде биения сердца». Лев помчался вниз по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Будь он маяком, замигал бы сейчас в стиле диска. Сердце колотилось о рёбра в тревожном волнении, неизвестно, что там происходит в социальных сетях. Так, на страничке Олега, которая открылась первой, много новых видеороликов: вот его подобрали спасатели, везут в госпиталь, накладывают швы и мажут йодом садины, вот он даёт интервью на пляже, другое интервью уже в кафе. Третья, четвёртая, пятая, и везде стол ломится от угощения. Журналистам и блогерам Будренко пообещал восстановить тритошу и взять их в испытательный полёт. Получается, либо самолёт амфибия будет шестимесным, либо придётся изобретателю челночить туда-сюда, катая заинтересованную публику. А что у Саши? Прилетела в Москву, вышла на работу, встречается с подругами. На фотографиях она не выглядит грустной или расстроенной, но и ему не написала ни строчки, ни словечка, ни смайлика. Зато следователь Белопузов отметился, черкнул коротко: "Везучий, сука. Без привычного наезда, без угроз, с капелькой уважения. Возможно, если сдаться прямо сейчас, он не станет лютовать и кошмарить. Да, это самый надёжный и быстрый вариант. В Гоа наверняка есть российское консульство. «Явиться с повинной, вызвать подполковника, да и пусть везет домой. Хоть в цепях, хоть в клетке, лишь бы домой». «Как добраться до Гоа?» — спросил он смотрителя, вошедшего в комнату. «Я тебя утром отвезу. У меня есть моторная лодка, чтобы за продуктами ездить. Здесь ведь никто мне не продаст, даже в сратый чебурек». Чарак горделиво подбоченился. «Видишь, я уже говорю, как окончательный русский».